Остроумно надо сознаться, но несправедливо. Нашел? Нашел, Ваше Величество. И Зубов стал вслух читать. Ваше Величество, собираетесь послать в Москву на командование князя Прозоровского. Это самая старая пушка из вашего арсенала, государыня, и за неимением собственной будет всегда бить в вашу цель». Но одного боюсь, чтобы не запятнал кровью в потомстве имени вашего величества. Какая дерзость. Хуже, генерал. Неуместное вмешательство. И дерзость иногда бывает, кстати. А что не в пору и не к месту, то хуже всего. Но я больше по указке светлейшего ходить не стану. Можете быть покойны. За свои подвиги он стоит всяких наград и дело за ними не станет, но и я хочу быть свободна. Он это скоро поймет из моих действий. А какие вести у тебя из яс? Там дела как будто остановились. Сухопутная компания не морская, зима — самое время для боев. Я, государня, вы знаете мое глубокое восхищение талантами господина фельдмаршала, но любовь моя к родине и к вашему величеству — не позволяет таить и о тех, конечно, неважных слабостях, которые мешают светлейшему достичь высших степеней славы, покрыть славой имя и оружие вашего величества. И я все скажу, что мне пришлось узнать, хотя бы и пришлось нести обвинения. Никаких обвинений, говори прямо. Я вижу, как ты добр и привязан ко мне, не виляй только. Со мною будь всегда на чистоту. Это первое твое правило быть должно. Что же? От кого получил вести? Наш мальчик пишет, должно быть. Говори. Не только, Валерьян. Генерал Суворов тоже не очень хвалит распоряжение фельдмаршала, находя, что не совсем они к делу и мало говорят об искусстве вождя. Суворов порицает? Это нехорошо. Хотя нет ли тут посторонних причин? Он давно заглядывает ко мне в руки, нет ли и для него фельдмаршальской шпаги и жезла у меня наготове. Пусть еще отличится немного. Найдем и для этого чудака красивую игрушку. Пусть потерпит. А Валерьян что пишет? Все тоже. Кутежи, дамы без числа и всяких наций. Траты непомерные, игра на десятки и сотни тысяч рублей, оргии всякие. Словом, не желаю только оскорблять слуха вашего величества, а вести все те же. Причем смею заверить, что брат не ищет сравнения с князем. Наоборот, удивляется уму его и сетует, что мало в дело применяются такие большие способности великой души. Милый мальчик я хотела бы его видеть скорее у нас неужели тебе не жаль держать брата там среди опасностей поди сюда ревнуешь к нему к ребенку не стыдно глупый ну бог с тобой батюшки даже слезы проступили на наших красивых глазах генерал это вам вовсе не идет Успокойтесь, все будет так, как есть, а, может быть, еще лучше. Я осторожно постараюсь напомнить князю. Если начать очень строго, он все бросит и прискачет сюда. Может быть, ты этого желаешь? Нет? И я тоже. Значит, пошлем ему новые награды, пообещаем еще, только бы поступал поживее не погружался бы в свою лень и беспутство. Да он не может. У этого человека все на широкую ногу, и хорошее, и плохое. Уж такова видна его судьба. Ну, поглядим. А пока удача улыбается нам, надо ловить ее ласку. Она редко улыбается людям на земле. Вам ли это говорить, государыня? Столько лет счастливого правления победы, успехи, слава. И это не дело удачи, дело рук моей государыни, великой Екатерины, достойной наследницы великого Петра. А ты, великий льстец и сладкопевец, тебе бы с Державиным в конкурс вступить. Но я верю, что искренно. Зубов горячо поцеловал протянутую руку и получил ответный поцелуй в голову. Да, кстати, Державин теперь я слышала при тебе. Он хлопочет о своих делах. Там ссорился со всеми по службе, где не сидел, и дела запутал. Как ты ладишь с нашим пиндаром? Положим, характер у тебя золотой, еще получше моего Храповицкого, которому все друзья. Но положения ваши разные. Вот что удивительно, если и дальше так будет, Мне только радоваться остается, что Бог послал тебя под конец жизни. Государыня, не говорите этих печальных слов. Пустое, друг мой. Ко всему привыкать следует. Обо всем надо подумать. Потому и желательно, чтобы ты с князем нашим светлейшим в ладу был и... Екатерина остановилась. Осторожная и недоверчивая даже со своими фаворитами, особенно первое время, когда узнавала их... Екатерина не решалась, говорить ли дальше, но слово сорвалось. Почтительный, преданный по собачьи, но словно пронизывающий взгляд маслянистых красивых глаз Зубова она чувствовала у себя на лице и, подняв твердо глаза, заговорила, «Большую тайну открою тебе. И моя, и всех наиболее опытных в правлении людей такая мысль явилась» что наследовать по мне надо не цесаревичу. Опасность от того большая для царства и для него самого произойти может, от склонности его к прусской монархии, как то и у покойного мужа было, помилуй Господи, и по свойству души, по характеру пылкому, ненадежному, словно бы и непорядочному порою. Я знаю все, конечно, что в Гатчине делается, и жаль мне невестку, хотя и хитрит она против меня, да Бог ей простит. С таким мужем еще не то сделаешь. Но империя не жена. Тут иные потребны качества, кроме увенчания, и с надеждой гляжу я и все близкие ко мне на великого князя Александра. Ты еще мало с делами знаком, понемногу все узнаешь, Твоя преданность и явная любовь ко мне дает на то право, а пока старайся заслужить милость внука, чтобы он полюбил тебя. Тогда и смерти моей бояться тебе будет нечего. Вот что хотела сказать тебе. Матушка, родная моя, богиня небесная, зачем это? Не думаю ни о чем, только бы тебя покоить и тешить, а там вижу а тем более мне заботиться надлежит о друге прямом и бескорыстном. Только гляди, не проболтайся до срока, и мне неприятно будет, и себе врагов лишних наживешь. Говорят, кто знает тайну, тот ее и ковал наполовину. Так лучше, ничего ты знать не знаешь, ведать не ведаешь по русской отговорке. А теперь пойдем партию на бильярде сыграть не желаешь ли? За целое утро засиделась. Хорошо разойтись немного, кровь пошевелить. Плохой я игрок, государьня. Все теряю партии. Охота ли вам с таким? Нарочно теряешь, я приметила, чтобы мне угодить. Милый друг, на Грибовского позовем. Он там сидит на дежурстве, дел нет. А ему выиграть ставку всегда приятнее, чем меня потешить. Он уж не станет поддаваться мне. ты такие. Идем.